триста шестьдесят ш е с т июль д в я н а д ц а т честное и н е л и д с п р и я т н о е признание собственных недостатков дает возможность использовать во благо даже н е и з ж и т о е ж е л а н и е осуждать недостатки других людей и когда подобное желание поднимает голову и хочется осудить ближнего за замеченный в нем недостаток какой-то отрицательное свойство характера или черту надо прежде всего посмотреть на себя самого и подумать имеется ли это самое свойство или не имелось ли раньше в себе самом, не проявлял ли себя в той или иной форме, когда это будет обнаружено и выявлено в себе, то желание осуждать другого отпадает. Обычно в других прежде всего замечаются именно те самые свойства, которые есть в осуждающем: вор видит вора, алчный алчность, подлый подлость, хитрый хитрость, обманщик обман, эгоист с б е л ю б и е и так далее. Так в каждом случае с т р е м л е н и е к осуждению надо с п е р в а посмотреть на себя. И этим путем очень легко и просто освободиться от этого нежелательного свойства, ибо много еще в человеке имеется того, за что он осуждает других. В случае собственного совершенства этот метод не нужен. Но где же они совершенны?